Глава девятая. Перстень князя. Глубоким вечером, когда Сильвия и вдовствующая княгиня уединились в своих покоях, и Давид наконец остался один, он вернулся к себе в комнату и послал за Иларией, словно только теперь вспомнив о ее присутствии. Предложение столь позднего визита немало удивило юную служанку, и она с растерянным видом сообщила своей госпоже о желании князя видеть её. Сейчас. «Ты ничего не путаешь?» — обеспокоенно спросила Илария уже переодетая ко сну. Если дядя виделся с местными дворянами и весь день провел с Каштеляном, уж не готовил ли он город к осаде или, напротив, в войне? Неспроста он зовет ее к себе в такое время. Илария наскоро затянула шнуровку платья и перевязала струящиеся по плечам локоны шелковой лентой. «Быть может, сказать его светлости, что вы спите?» «И отложить визит до завтра?» — робко предложила Зося. И Лария с некоторым удивлением взглянула на служанку и качнула головой. «Но уже ночь. Может, сперва зайти к вдовствующей княгине? Возможно, она знает», — продолжала отговаривать Зося. «Нет, даже не вздумай», — решительно возразила княжна и взялась за ручку двери. «Не смей никому ничего говорить, поняла?» «Да, но вы так слабы, и ваша рана...» но илария уже вышла из комнаты ее тревожил этот визит отнюдь не из-за позднего часа и не из-за недоверия к дяде или плохого самочувствия нет она переживала что дядя в очередной раз ввязался в какую-то авантюру и теперь ей и ларии придется принять случившееся как данность не в силах повлиять на его решение Илария спустилась по винтовой лестнице на второй этаж В темных сводах коридора огни факелов отбрасывали на стены мрачные тени, а каждый шаг отзывался гулким мехом, заставляя сердце невольно сжиматься. Вступая как можно тише, она осторожно приблизилась к двери в комнату дяди и в нерешительности остановилась. От чего в самом деле такая срочность? Почему нельзя отложить разговор до завтра? Впрочем, не войдя, не узнаешь. Так рассудила Илария и толкнула дверь. Та оказалась открыта. В комнате князя было едва ли светлее, чем в коридоре. Освещением служили разве что огонь в камине и несколько свечей на столе, горделиво возвышающихся в медном подсвечнике. Князь стоял у камина, потягивая вино из серебряного кубка. У его ног лежала борзая, вытянувшись на и шкуре. Заслышав шаги, она тут же подняла голову и приветливо завиляла хвостом. Илария замерла на пороге. Она редко заходила к дяде и с трудом могла припомнить, когда это было в последний раз. У замки Капита, да, там Илария часто ходила к нему, а здесь... Ей вполне хватало встреч в общих комнатах, и заходить в спальню князя не было никакой необходимости. «Вот и ты», — протянул Давид, отставив кубок. «Проходи». Лора, словно желая подбодрить гостью, подбежала к девушке и стала ластиться к ней, продолжая радостно вилять хвостом. Лария ласково погладила ее левой рукой, а правую прижала к себе, боясь потревожить рану. Давид заметил это и отогнал собаку. «Лора, на место. Отстань от неё». Илария сделала несколько неуверенных шагов и остановилась. По дяде едва ли можно было сказать, что он чем-то встревожен, и у него срочный разговор. Отнюдь. Князь был в прекрасном расположении духа, на лице его играла улыбка. Он потянул Иларию за руку, выводя на свет. Вот близки огня Давид всмотрелся в ее лицо и стал серьезен. Улыбка исчезла. Как ты себя чувствуешь? Ты все еще бледна. Ничего серьезного, дядя. Мне уже легче, но ты ведь не за этим меня позвал. Что-то случилось. Я знаю, ты встречался с местными дворянами. Князь изобразил удивление и чуть заметно усмехнулся. «Однако ты неплохо осведомлена. Да, я виделся с ними, и с капитаном Робером и начальником стражи. Нам было что обсудить, но я не за этим тебя позвал». В растерянности Ларри невольно обернулась на дверь. Князь тут же заметил это и мягко взял за руку. «Ты чего испугалась?» «Да нет, просто... Просто я была уверена, что ты хотел сообщить мне что-то важное» что мы готовимся к войне или осаде. Лария, безусловно, мы должны быть готовы и к тому, и к другому. Если хочешь знать, я приказал заняться укреплением города и закупить оружие, обновить снаряжение. С десятью тысячами солдат, если понадобится, мы можем пойти на Вестлицу. Но все это скорее предосторожность, чем необходимая мера. Я хотел бы обойтись своим умом, а не оружием, чтобы добыть для тебя трон. Однако, повторюсь, я позвал тебя по другой причине. По какой? Илария плавно высвободила руку, уже пожалев, что не послушала Зосю. Находиться с дядей наедине впервые показалось ей небезопасным. Как тебя, однако, легко напугать, заметил Давид, подняв ее лицо за подбородок. Глупенькая. Я лишь хотел отвлечь тебя от мрачных мыслей и показать тебе нечто интересное. Илария оживилась. Тут же устыдившись своих подозрений, дядя хотел загладить свою вину. Он переживал за нее и от чего самая очевидная причина его приглашения не пришла ей в голову раньше. Право, как глупо и трусливо она выглядела. И Лария улыбнулась дяде в ответ и позволила поцеловать себя в щеку. Пойдем со мной, позвал он. Давид подошел к изголовью кровати, покрытому затейливой резьбой и надавил на деревянную ветвь, украшавшую вырезанный над изголовьем герб. Раздался скрип, и в стене образовался узкий проход. «Только не вздумай никому говорить об этом», — предостерег князь, взяв свечу и протягивая племяннице свободную руку. И Лария зачарованно глядела на тайный ход, всю ее усталость и слабость как рукой сняла. Исчезло недоверие, и вновь на лице играла оживленная улыбка ребенка, которому предстояло отправиться исследовать потаенные уголки замка. Она крепко взяла дядю за руку и шагнула за ним. Лора попыталась протиснуться следом, но князь велел ей возвращаться на место и ждать. Давид провел Иларию в небольшую смежную комнату без окон. Здесь повсюду были полки, заставленные темными колбами и шкатулками. В стороне хранились свитки рукописей и несколько увесистых томов, покрытых густым слоем пыли. Как видно, князь не часто открывал эти книги, зато в колбах можно было увидеть отражение свечи. Что ты хранишь здесь? Полюбопытствовала Элария. Она протянула правую руку к одному из сосудов, но Давид тут же отдернул ее, задев порезанное запястье. Элария вскрикнула и поспешно спрятала руку за спину. Князь выругался и попросил больше ничего не трогать здесь. В комнатке воздух изрядно пропитался запахами смол, пряных трав, древесных и дымчатых ароматов, но к этим приятным нотам примешивался запах краски. «Зачем ты привел меня сюда?» Настроение Илларии омрачилось столь резким и грубым поведением дяди, тем более что она никак не могла объяснить себе его. «Я хочу показать себе отнюдь не эту коморку, дорогая». Пойдем, не обижайся на меня. Содержимое той колбы, что ты попыталась взять, причинило бы тебе куда больше вред, нежели мое прикосновение. Пусть и грубое. Зачем ты хранишь здесь такие вещи?» Князь не ответил. Он сосредоточенно осматривал деревянную панель за шкафом и, найдя рычаг, надавил на него. Из новой открывшейся щели в стене повеяло сыростью, и Лария с сомнением выглянула из-за плеча дяди. И снова смутная тревога сжала ей сердце. «Куда мы идем? «Скоро узнаешь. Там впереди лестница. Будь осторожна». Князь вытащил из кольца в стене факел и зажег его от свечи. «Идём». Илария крепко сжала руку дяди и, подобрав подол платья, перешагнула порог каморки. Каменная лестница уводила глубоко вниз и тонула во мраке. Князь шел неспешно, но уверенно. Как видно, он уже не раз спускался по этим узким, высоким ступеням. Сквозняк, сырость и темнота все это не внушало доверия, и прежний дух приключений оставил Иларию, уступая место осторожности. Куда ты меня ведешь? обеспокоенно спрашивала она. Мы все ниже и ниже. Там еще ступени. Да, еще недолго. Мы спускаемся в подземелье. Подземелье? переспросила Илария. Я не хочу. «Зачем мы идем туда?» Княжна высвободила руку и остановилась на середине лестницы. Вокруг было темно и сыро. Свет факела колыхался от сквозняка, на стенах плясали отблески пламени. Иллария стала совсем не по себе. Как низко придется еще спускаться? Что, если она не сможет подняться обратно? И надолго ли хватит света этого факела? Илария, научись доверять мне!» устало протянул князь, смахнув с лица косые пряди волос. Я хоть раз дал повод усомниться в себе. «Ну, а чего бы тебе не сказать, куда мы идем, Что там в этом подземелье?» «Если я скажу, ты не научишься в полной мере доверять мне. Пойдем, обещаю, что не разочаруешься», стал уговаривать дядя, потянув ее за руку. «Ну же, Илария, об этом месте никто, кроме тебя и Гафара, не знает». Если бы ты задумал избавиться от меня, то лучшего места и вправду не нашлось бы. Брось. Я бы прикончил тебя еще в кладовке. Зачем уводить так далеко? Здесь не слышно крика. Там тоже. И потом всегда можно заткнуть жертве рот. Ну, право, зачем мы всерьез это обсуждаем? Я никогда не стал бы покушаться на твою жизнь. При желании я мог бы нанести тебе более серьезный порез вооружейный и не оказать вовремя помощи. Я ведь этого не сделал. Идем, ты знаешь, что я люблю тебя. Знаю. Однако от твоих слов мурашки по коже. Призналась Лария, но руки не отняла. Ладно, идем. В конце концов я действительно хочу узнать цель нашего путешествия. Княжна натянута улыбнулась, стараясь приободрить саму себя. Она все же верила дяде, и более у нее не нашлось аргументов против. Спускаясь все ниже и ниже, Лария вспоминала. Как проделала такой же путь с Ароном, когда шла вызволять Нику? «Там ведь не темница?» — осторожно спросила она, но князь тут же опроверг это предположение. «Разве ты не знаешь, что темница находится не в подземелье замка? Она на дальнем дворе, за казармой. Как, впрочем, и в замке твоего отца. И зачем бы я повел тебя в темницу? У меня там нет хоть сколько-нибудь интересных узников, так? Мелкое варье и браконьеры». Внизу показалась узкая площадка. Вот и пришли. Давид помог Иларии преодолеть последние ступени и подвел к запертой двери. Только сейчас, спустившись в подземелье, Нежна почувствовала, как сильно замерзла. Пока дядя доставал ключ и отпирал замок, Илария бросила осторожный взгляд наверх и с тоской подумала о своей комнате. Ну что, готово? Давид обернулся на племянницу. И с улыбкой открыл перед нею дверь. Только после тебя, предупредила Элария, вновь начиная подозревать какой-то подвох. Князь усмехнулся и вошел в комнату, вставил факел в металлическое кольцо в стене и вернулся за племянницей, все еще в нерешительности ожидавшей снаружи. Идем. Набравшись смелости, Элария переступила порог. Ее пальцы, крепко сжимавшие руку дяди, рожались сами собой. Вокруг все было заставлено огромными сундуками с драгоценными камнями, золотыми и серебряными монетами, перстнями и всевозможными украшениями. На стенах красовались кинжалы, мечи и сабли, рукояти которых были покрыты эмалью, финифти, увенчаны рубинами и изумрудами. На клинках переливалась золотая гравировка, на доспехах медные пластины образовывали фамильный герб. Княжна зачарованно смотрела по сторонам. ПРЕЖНИЕ страхи и подозрения показались такими глупыми и нелепыми, что она рассмеялась. Это невероятно, выдохнула Илария. Я и не думала, что ты настолько богат, словно настоящий король. Давид улыбнулся. Вот видишь, а ты сомневалась. Хочешь взглянуть поближе? Ты проходи, можешь взять все, что захочешь. «Я словно в сказочной пещере арабского султана». Элария подошла к одному из сундуков и достала изумрудное колье. «Оно прекрасно!» «Эта вещица была привезена из крестового похода моим отцом. Если хочешь, я подарю тебе это колье на свадьбу». Элария заметно погрустнела и отложила украшение. «Лучше подари мне свободу. Я не хочу этой свадьбы, и подарки по такому случаю мне не нужны». «Взгляни сюда». Князь достал из маленького ларца перстень с крупным рубином, окаймлённым бриллиантами, и надел на палец и «Смотри, он с секретом». Он надавил на камень, и открылась крышечка, под которой была полость, заполненная белым порошком. «Что это? Яд?» «Это снотворное, но станет ядом, если ты используешь его целиком. Этой дозы будет достаточно». Князь закрыл крышку перстня, Я взял руку Иларии в свою. Ты должна уметь постоять за себя в случае опасности. Поняла меня? Да. Печально протянула Илария, сомнением приняв подарок, которым отнюдь не хотела бы воспользоваться. Это не все. Давид подошел к сундуку с оружием. Ты хотела кенжал. Я выбрал для тебя самый маленький и легкий. Тебе нравится? Надеюсь, он мне не пригодится но вещица и вправду красивая. «Я хочу, чтобы ты всегда носила его на поясе». И Лария согласно кивнула. «И еще Князь вынул из сундука широкий золотой браслет, украшенный рубином и двумя изумрудами, и протянул племянницы. «Это скроет шрам на руке». «Увы, он останется, но что поделать. Путь служит тебе напоминанием об осторожности. Ты всегда должна быть готова отразить удар». А не бросать оружие, как ты сделала сегодня утром. Илария вспыхнула. Слова дяди больно укололи ее, но она не нашла, что возразить ему. Я не оправдываю себя. Между тем продолжал князь. Мне жаль, что я причинил тебе боль. Забудем об этом. Илария взяла браслет. Ты, конечно же, прав. Мне не стоило поддаваться настроению. Придет время, и я научусь управлять своими чувствами. Не сомневаюсь, дорогая. Князь предложил Иларии взять что-нибудь еще, но она отказалась. И лишь покидая комнату, княжна подняла выпавшую из сундука монету. «На удачу», — улыбнулась она. «Как-то скромно. Ты можешь взять что угодно, неужели ничего не нравится?» «Мне куда важнее твое внимание, чем подарки». «Что ж, отрадно слышать». Князь запер дверь и взял факел. Идем. Лора, должно быть, подняла воина весь дом». Надеюсь, Казимиш успокоил ее. Когда Илария вернулась в свою комнату, то увидела, что Зося уснула у окна, так и не дождавшись госпожи. Княжна спрятала подарки дяде в шкатулку и тихо легла спать. Ночью ей снились пещеры с сокровищами и сарацины, преграждавшие путь крестоносцам.